Глава 55. Артем. «Я редко жалею о том, что делаю или говорю, но в данном случае сомневаюсь. Может, и стоило промолчать. Даша настолько глубоко погружается в свои мысли, что всю дорогу молчит. Наверное, когда очевидное находится у тебя под носом, его труднее всего заметить. Недаром, говорят, хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место». Я тоже долго не замечал, что любимая женщина больше не любит, упустил момент, когда она полюбила другого, и им оказался мой друг. С Линой, казалось, изначально было все очевидно. Просто я не учел рамок вседозволенности, которую она установила сама для себя. Так и с подругой Даши. Она знает, что у нас отношения настойчиво в них влезает. Один раз случайность случайность, повторенная дважды, частный случай закономерности. Поначалу я тоже подумал, что эти частые встречи – попытки поскорее отвлечься и забыть Шавеля, Но хватило нескольких дней, чтобы я понял, что у Ольги цель совершенно иная. Она хочет, чтобы наши отношения с Дашей закончились так же, как и ее. После их долгих прогулок Даша выглядит изможденной, как будто из нее высосали энергию. И когда мы встречаемся, проходит какое-то время, прежде чем она вновь оживает. И это не усталость от того, что они много ходили, потому что она с удовольствием соглашается пройтись вечером по скверу, посидеть на лавочке и покормить птиц или морально поучаствовать в приготовлении ужина. Но после этих прогулок с подругой Даша тянется ко мне особенно сильно, как будто долго хотела пить но источника не нашла. Ее прикосновения в эти моменты не просто нежные, а какие-то трогательные. Она часто и с удовольствием гладит мое лицо и так проникновенно смотрит в глаза, как будто мысленно отметает что-то, что в нее заложили, пока мы не виделись. Она никогда не вдается в подробности, чем именно они занимались на встрече с подругой. Так поболтали, прошлись, пробежались по магазинам, посидели в кафе. И я бы тоже в последнюю очередь думал о Ольге, если бы не замечал ее взгляды. Не в мою сторону. На меня ей по-прежнему смотреть неприятно, и при встрече со мной она ведет себя так, как будто я предложил ей вступить в свой горем, а она отказалась из-за высокой морали. Но ее взгляды на Дашу когда-то отворачиваются. И Ольга уверена, что никто не заметит, так не смотрит на человека, за которого рады. Так не смотрит на человека, который тебе безразличен, или наоборот, очень дорог, и о котором ты очень волнуешься. Так смотрит бессильная зависть. Слишком перченое чувство, чтобы держать маску, когда есть уверенность, что все равно никто больше не видит. Но недаром она ослепляет. Ольга не учла зеркала. Зеркала в машине, когда мы отъезжаем. И она в силу гордости и неприятия остается одна. Не знаю, что именно зародило в девушке это чувство. Недавно оно в ней зреет или долго маскировалось. Но ее зависть по отношению к Даше достигла высокого уровня. Может быть, дело во внешности? Человек, который сам зациклен на этом не может не замечать очевидного. Да, в этом она уступает подруге и сильно, но я знаю не один пример девушек, которые берут не красотой, а харизмой, юмором и характером, причем настолько тебя закрутят, что будешь свято уверен, что сохнешь как минимум по принцессе. Или здесь что-то другое? Упоминание Костика в баре, когда мы за ней приезжали. Что отражали ее эмоции? Ясно помню обиду, непонимание, а было ли что-то еще, без понятия. То, что Костик, прошлое Даши, понятно без объяснений. Потому я и выбросил о нем любые воспоминания. Но сейчас под тихое шипение колес и под присмотром серой дороги, в абсолютной тишине, разбавляемой лишь дыханием Даши, вскрываю слой забытья, чтобы еще раз, как на его, услышать слова. Ольги. Нет, он что? Он правда, что ли, такой и с тобой? Но эти раньше... Костик, к примеру, он же такой красивый, что дух захватывает, он же... Дух захватывает. Хм, может быть, в этом ключ к этой разгадке? Но тогда почему она так расстроена, что Даша и тот, от кого просто захватывает дух, разошлись? Наоборот. Все дороги открыты? Или нет? Нет, понимаю мгновенно. От того и Даша поначалу была сама не своя, от того и казалась цветком, по которому потоптались. Теперь я знаю имя того кукловода. Но главное, совершенно другое. Я помню, что ответила Даша подруге: Это то, что память бережно сохранила и вытаскивала для меня время от времени. «Мне плевать на твоего Костика», — заявила она. «Твоего, то есть Олиного. Но уже не ее». «Значит ли это, что Даша осознает, что она уже только моя? Или признает это, но неосознанно? Я верну тебе деньги», — говорит неожиданно Даша. «А я разве тебе занимал?» Взглянув на нее, пытаясь понять, о чем речь. «Нет», — возражает она и заверяет с горячностью. «Я бы у тебя не взяла, даже если бы они были мне сильно нужны. Просто я узнала, что ты заплатил за Ольгу в том баре. Ей я тоже не занимал». Обрываю поток чепухи. «И, пожалуй, делаю это резко, потому что Даша опять в себе замыкается, Но меня кое-что слишком царапает в ее речи, чтобы и дальше молчать. Кое-что, о чем я сам мог бы и раньше подумать. «Даша?» Дожидаюсь, пока она взглянет на меня. «Если вдруг тебе понадобятся деньги, пообещай, что не постесняешься обратиться ко мне». Она упрямо молчит, отворачивается к окну. Хочу попросить ее взглянуть на меня, но замечаю, что ее щеки олеют смущенным румянцем. Конечно, в долг. Предлагаю вариант, который смягчит предложение. Под проценты из поцелуев. Она не оборачивается, нет. Прижимает ладонь к щекам, но я ловлю в зеркале ее улыбку и выдыхаю. Кто бы подумал, что девушка из чата, которой я спонтанно написал сообщение, начнет для меня столько значить. И что более чем щедрого предложения с сексом без обязательств, мне кажется катастрофически мало. Но попытка свести отношения к большему с треском проваливается. Несмотря на простуду и плохое самочувствие, Даша мгновенно отвергает мое предложение остаться в квартире. До сих пор помню, как поспешно она подскочила с кровати и начала собираться, как будто ее бабушка достала розги и угрожала наказать за малое опоздание. И самое паршивое, что в ее глазах, была паника. Она до чертиков боялась, что я настаю на своем и заставлю ее отлежаться. Провести со мной вечер и ночь – это да. Провести со мной утро за завтраком – тоже пожалуйста. Провести день без меня на своей территории – тоже ноль претензий или каких-то капризов. А остаться на день в квартире, в которой все равно вечером возвращаться, это почему-то за гранью. Она страшится того, что наши отношения выйдут на новый уровень. И я пока совершенно не представляю, как подвести ее к мысли, что для ее страхов уже слишком поздно. «Может, пройдемся?» – предлагает она, когда я паркую машину у дома. Мы идем за продуктами, хотя в холодильнике столько всего, что нам не съесть за неделю. Бродим по скверу, держась за руки, как будто подростки, которые не могут показаться родителям. Дышим уходящей весной, которая скоро уступит лету. И бросаем друг на друга такие жаркие взгляды, что можно сгореть, но сгореть с удовольствием. Я знаю Ольгу 11 лет. Прорываются откровения в Даше когда мы уже сворачиваем к тропинке, что ведет к дому. В институте нам завидовали все одногруппники. Мы как-то быстро нашли общий язык и сдружились. И смогли не потеряться потом. И, честно говоря, если и завидовать кому-то из нас, то именно Ольге. У нее все стабильно, спокойно, устроено. А я... Она улыбается, прижимается к моему плечу, как бы ища поддержки, и продолжает с улыбкой. Не поверишь, я даже смотрела в инете. Не родилась ли я в понедельник? Думала, может, поэтому у меня частенько все кувырком и до сих пор многое под большим знаком вопроса. И как результат? Ну, вздыхает. Списать все на день недели не удалось. Она так искренне переживает, что не получилось найти отговорку каким-то неприятностям, которые случались с ней раньше, что я не могу удержаться от смеха. «Нет, поначалу стараюсь, особенно когда замечаю подозрительный взгляд Даши. Но все же сдаюсь. И также сдаюсь, когда мне хочется в этот момент обнять причину веселья. Светлую, да более наивную, которая до последнего пытается разогнать мои тени. Она хорошая, правда. Бормочет она, обнимая меня и прислоняясь к груди. Как будто хочет впитать в себя смех, поймать его в момент зарождения». И у нее нет повода мне завидовать, правда. Просто, если бы ты знал все, то есть, если бы знал ее больше. Обхватываю ладонями ее лицо, заставляю взглянуть на себя и поверить, что я не услышал ее оговорки. Не знаю, что это все, и что она пытается скрыть, но маскироваться так ловко, как у подруги, у нее не выходит. Что-то есть, глаза выдают. Но суть в другом. Я понимаю, что ничего она не осознает, и что надеяться на внезапное просветление практически бесполезно. Но и сказать в лоб нельзя, только дать подсказку, которая не спугнет. «Ты не ромашка. Тебе нужно сменить аватарку». Шепчу в ее приоткрытые в немом приглашении губы. «Ты ежик. Мой личный ежик в тумане. А потом склоняюсь и пью туман. Сладкий» но столикой легкой горечи страха, дурманищей. И, как я теперь знаю, способный вызвать зависимость, которая не лечится сексом.